Глава шестая, Егор. Гаранин, подъем. Я сейчас твой будильник в окно выкину. Бесится кто-то из пацанов. Открывая глаза, Шах, он же Рамиль Шахов, входит в нашу пятерку сильнейших бойцов клуба. Бодрый такой, аж в морду дать хочется. Я уснул уже на рассвете. Мысли пчелиным роем кружили и жужжали вокруг этой девчонки. Ляся, мне кажется, еще ни на ком я так внезапно не залипал. Пару лет назад, когда случилось что-то типа первых отношений, эмоции меня интересовали меньше всего, а тут что-то новое. И это самое новое люто раздражает, потому что у нас тренировка, и тренер за вчерашний меня еще не простил. А я всю ночь мозгами был в женском жилом бараке, в конкретной комнате на втором этаже, из окна которого сиганул, поймав на себе ее взволнованный взгляд. В отличие от девчонок, наш тренер за нами не ходит. Это у них там танцульки всякие, а у нас все серьезно дисциплина как в армии приходится очень быстро приводить себя в порядок переодеваться и догонять парней В семь утра на улице уже жарко и душно море поблизости при такой температуре дает непривычную влажность через несколько дней мы перестаем ее ощущать а пока дышится чуть труднее и предстоящая тренировка точно выжмет из нас все соки встаю в строй плечом к плечу с шахом как спалось криво усмехается беляев «Хорошо». «Нормально. Такся», — отвечает парня. Взгляд Яна Викторовича останавливается на мне, и как по команде пацаны сворачивают головы. Рядом хмыкает шах, а я вопросительно веду бровью. «Отлично спалось, Ян Викторович». Спокойно смотрю в глаза тренеру. «Уверен, Гаранин?» «Абсолютно». Пожимаю плечами. «Ладно, раз все выспались, Егор во главу строя, задаешь темп. Нормативы будут засчитаны по последнему прибежавшему. Гаранина никому не обгонять. Он сбавляет скорость, все сбавляют скорость. Вопросы? «Почему, Ян Викторович?» — возмущается Шах. «Это же нечестно. А если он сдохнет на маршруте?» «Значит, весь отряд ждет, когда Гаранин воскреснет и побежит дальше. Сегодня выполнение нормативов для всех вас — это его персональная ответственность». А вот и очередной привет за вчерашнюю драку с Мотом. Знал же, что Беляев просто так не отступит. И он уже просек, что я не спал, поэтому назначил меня головой строя. Ну, Ляся. Оглядываюсь и вижу ее В свободных штанах и легкой тунике она растерянно собирает в хвост светлые волосы, не обращая внимания на происходящее вокруг. Стряхнувшись, отворачиваюсь и ловлю на лице тренера довольную хмылку. «И чё, все встали?» Обращаюсь к пацанам. «Погнали!» Обычный разминочный кросс без утяжеления, но с ограничением по времени. В среднем темпе неплохо качает кровь и разогревает мышцы. Он всем дается легко, мы привыкшие. Вторая часть забега уже с утяжелителями, тренирует выносливость. И вот тут как раз кроется подвох. Нарушаешь режим, быстрее устаешь на дистанции. Непривычный климат добавляет сложности с дыханием. Но я никогда не сдаюсь. Чувствуя, как мерзко по спине течет пот, и густой воздух забивает легкие до покалывания, держу темп, чтобы не доставить Беляева удовольствия потыкать в меня палкой. Закончив, выстраиваемся перед тренером, снимаем утяжелители с ног, восстанавливаем дыхание и только через 10 минут пьем прохладную воду. Дальше у нас по программе разминка на все группы мышц душ, завтрак, короткий отдых и спарринги. Выходим на свою тренировочную площадку. Все в тонких, свободных белых штанах. Жарко, тренер разрешил голый торс. Рассаживаемся, Ян Викторович устраивается напротив. «Так, парни, сейчас я расскажу вам, что нас ждет. Две недели интенсивных тренировок, после чего в лагере начнутся поэтапные соревнования. Спонсоры выделили несколько призов в каждой группе. Так как у хоккеистов присутствуют силовые тренировки, мы встречаемся с ними именно в силовых упражнениях. «Будем поднимать штангу, работать с гантелями и упругими лентами». «Но, Ян Викторович, у нас другой формат тренировок, и силы в данном случае не равны, озвучиваю очевидное. Будь у нас упор на бокс, и то...» «Егор, это не я решал, но если хотите, давайте сдадимся сразу». Еще чего», — фыркую я. «Вот и я так подумал. Подготовимся, отберем несколько человек, и я подам заявку в комитет». «А у девчонок как?» — спрашивает Шах. «У них проще. Гимнастки, танцовщицы. Все гнутся, все танцуют. На то они и девчонки». Он как-то странно косится в сторону пробегающей мимо Зои Марковны. «Похоже, эти двое точно что-то не поделили. Нам с вами таких поблажек никто делать не будет. Если хотим выиграть, придется пахать». «Будто когда-то было не так», — отвечает тот из парней. «Именно. К тому же призы очень приятные. Помимо Кубка победители получат денежные призы и гранты на обучение в спортивных университетах столицы». О -о -о -о, тянем мы. «За это точно стоит побороться», — подтверждает он. «Поэтому...» — хлопает в ладоши и поднимается. «Прошу в круг!» — указывает на первую пару. «До вечера мы в довольно плотном графике. Бессонная ночь даёт о себе знать». И как только нас отпускают, я плюхаюсь на бортик бассейна, опуская ноги в прохладную воду и прикрываю глаза. «Хорошо». «Вам уже объявили о соревнованиях?» Рядом садится демон. «Ого, мы с тобой типа соперники теперь», — хмыкаю я. «Задница, конечно. У меня в команде есть пацаны, которым этот грант сильно поможет. У нас тоже такие есть. Кашусь на друга». «Значит, будет рвать за своих, но честно», — серьезно говорит он. «Согласен. Слушай, дело есть. Надо найти того, кто слил видос с моим поцелуем с Лясей. Заставить снести. Ей такая слава не нравится». «А тебя это сильно парит?» — болтает ногами в воде Демыч. «Не люблю, когда за мой счет кто-то пытается выехать. Мне кажется, это девчонки», — предполагает он. «Пацаны бы перетерпели и забыли». А девчонки вечно втихаря все делают, вспоминая, кого ты тут зацепить успел. Поднимаясь, снимаю шорты и ныряю в бассейн, уходя с головой под воду. Его набрали недавно, еще не прогрелся. Сводят все внутри, но все равно хорошо. У автобусов с одной зацепились, она надеялась сделать из меня персонального грузчика, а я обломал. Думаю, это может стать поводом. Вылезай, пойдем прогуляемся красивым и доступным. Выбираясь из бассейна надеваю шорты на мокрое тело они сразу прилипают к заднице и бедрам с волос капает и кожа покрывается мурашками передернув плечами иду за демьяном а что у тебя с ней кстати с этой лясей ничего огрызаюсь я поэтому ты весь день бесишься мне уже рассказали ржет демыч не бешусь я отвали», — Толкаю его в плечо Демон ржет еще громче «Ну, раз реально ничего, я тогда ее себе заберу», — щуря свои светлые глаза, заявляет он. «Ты охренел?» — резко торможу на середине пути. Пойдем. друг хлопает меня по плечу. «Я девочек своих друзей не трогаю», — шепчет, склонившись к моему уху. «Она не...» — Затыкаясь, иначе он не отстанет. Проходим в женский барак, оглядываемся. Никого из тренеров не видно». Входим, ловим первую попавшуюся нам девчонку и объясняем, кто нам нужен. Все маршруты ведут на второй этаж. Комната через одну от Лясиной. Дёма входит без стука. Девчонки даже не дергаются. Я сразу узнаю ту самую. Подхожу к ее кровати и грубо выхватываю мобильник из рук. Эй, ты чего делаешь? Сс. Демон прикладывает палец к губам и тоже шагает к ней. «Пока мой друг занят, я тебе объясню, что бывает с теми, кто переходит нам дорогу. Они тихо общаются, а я лезу в ее аккаунт на YouTube. Повезло, что трубка была не заблокирована. Показываю Демьяну, что пришли мы по адресу. Сношу сначала видео с поцелуем, потом захожу в браузерную версию сайта и через меню настроек сношу весь остальной контент». «Нет! Зачем ты это сделал? Я же...» «Влезла туда, куда не следует». За меня отвечает Демьян. Говорил же, мы такое очень не любим. «Всем хорошего вечера!» Подмигивает притихшим соседкам девчонки. «Я тренеру все расскажу!» Дерзай. Ухмыляясь, я и сваливаю вслед за другом. Закрывая за собой дверь. Не успевая отпустить ручку, как дверь Лясиной комнаты открывается. Она выходит в коридор и застывает, увидев меня у комнаты своих соседок. Поджимает губы, поднимает выше подбородок и уходит так вильнув бедрами что у меня сердце на секунду останавливается М -м -м, да ей не все равно уже ревнует